Глава шестая Ночь была очень беспокойной. Я то и дело просыпалась, ворочалась на твердом топчине и поглядывала на старушку, которая ютилась на мешках. В душе постоянно что-то свербило, захлёстывало чувством вины, ведь во снах ко мне постоянно приходила маленькая девочка в черной маске и плакала. Рассказ экономки никак не шел из головы. Было ощущение, что я поступаю неправильно, думая лишь о собственном благополучии. Что тот монстр, которого я даже увидеть не успела, делает сестрой Джослин? Может, прямо сейчас отыгрывается на ней из-за моего побега? Аж мурашки пошли по телу, когда представила, как кто-то обижает ребенка. Раздался дикий лай полуволков, и я подскочила с места. Подбежала к окошку и в предрассветных сумерках увидела полчище всадников. Сходу поняла, что это по мою душу явились. Кто-то постучал в хлипкую дверь с такой силой, что она чудом осталась на месте. Моря проснулась и в страхе схватилась за голову, но я успокоила ее жестом и приказала сидеть тихо. Оправившись, будто ни в чем не бывало, я вышла из хижины на улицу и кинула взгляд сначала на закрытый собачий вольер, а потом на всадников, один из которых спешился. — Леди Джослин, вы находитесь под опекой графа Кромера, и по его приказу должны сейчас же отправиться с нами в поместье, — сказал суровый мужик с мечом перевес Быстро же они меня нашли. Хотя, чему удивляться, свидетелей по пути было достаточно. — Что ж, Дина, погуляла по графству Чилтон, и хватит, пришло время действовать. Если этот козел думает, что сможет меня сломить и починить, то сильно ошибается. В гневе и я страшнее разъярённой фурии и готова на отчаянные поступки. «Благодарю. Я как раз собиралась домой». Мила заулыбалась и подошла к здоровяку. «Поможете даме вскочить на лошадку?» Протянула ему руку и с трудом сдержала смех, когда глаза мужчины удивленно расширились. Под громкий лай с помощью стража я села на лошадь и взглянула на мутное окошко хижины. Махнула рукой старушке и развернула коня. Собственно, дорогу до поместья уже знала, так что поехала впереди колонны. И тогда окрестности бедного графства предстали во всей красе в дневном свете. Господи, нищета на каждом шагу. Лишь по удаля центра вереница богатых имений, и те пребывали в каком-то странном запустении, будто никто там не живет. При этом, проезжая мимо полей, увидела, как, не разгибая спин, на них трудится народ. Даже дети малые родителям помогают. Оборванные все худенькие, больно смотреть. Весь путь, пока Ваучи наблюдала за упадком, набирала злости до краев, и в какой-то момент, когда лошадь вошла в ворота поместья, у меня будто что-то лопнуло внутри. В груди кольнуло, сердце забилось чаще, а потом резко отпустило. Я спрыгнула с лошади, когда увидела на ступенях белобрысого мужика лет 30 от роду, среднего телосложения, в дорогом одеянии, а рядом с ним девочку лет 10. «Хорошенькая такая, волосенки светлые, длинные, глаза большие и синие. А на половину лица — черная маска, закрывающая вид от подбородка до переносицы. Красная платье с кружевом и пышной юбкой. И можно было бы просто умиляться этим ангелочком, если бы не козел, который сжимал рукой ее затылок и злобно скалился». «Ах ты дрянь!» — заорал на меня этот урод. Моя кастрюлька нервов начинала вскипать, и крышечка вот-вот отлетит. Я уже поднималась по лестнице, не чувствуя почвы под ногами от злости. «Жива в дом! Я сейчас с тобой разберусь, паршивка!» Девочка задрожала, и с её ресничек сорвались слезы. «Я не знаю, каким чудом дотерпела до того, как мы вместе окажемся в холле». Взглянула на экономку, которая в страхе застыла у колонны и закрыла рот руками. «Да чего они все так его боятся?» «Отпусти ребенка, скотина!» Церемониться я не стала и подошла к опекуну вплотную. Если абстрагироваться от ситуации, то можно ответить, что мужчина достаточно хорош собой. Светлые волосы аккуратно уложены, скулы широкие, гладко выбрят, профиль аристократический. Но от тёмно-карих глаз так и сквозило подлости и жестокостью. Какой нормальный мужик ребенка будет обижать! «Ты что, девка?» Умом тронулась, как твои сестры. Отбросил он девочку от себя как щенка, и та убежала прячась за юбку экономки. Замахнулся на меня и начал производить какие-то странные пасы руками. Короче, мне это все надоело. Значит так, собираешь свои манатки и проваливаешь из моего дома сейчас же. Еще хоть раз подойдешь к сестре, урою! И указала на выход. Но он, как ошалевший, продолжал махать своими погаными руками перед моим лицом. Плюнув на этого невменяемого, я подошла к перепуганной девчушке и сказала «Иди к себе, милая, я тут сама разберусь». Но она молчала и не сходила с места. «Леди Джослин!» Пропищала Нара и посмотрела поверх меня. Я обернулась и увидела, как прямо на меня идет разъярённый опекун, отскочила в сторону и застыла у высокого столика. «Что ты себе позволяешь, дрянь? Почему магия на тебя не действует?» «Ах, вот оно что! Господи, а я и думаю, чего он машет своими граблями?» «Да я не то, что не чувствую никакой магии, я ее совсем не вижу!» «В последний раз предупреждаю! Пошел вон!» Кинула взгляд на металлический подсвечник. «Пусть только посмеет руки распустить, у меня с абьюзерами разговор короткий!» «Я тебя уничтожу!» Прорычал он со всей серьезностью и реально замахнулся, собираясь меня ударить. Благо, с реакцией у меня всегда все было хорошо. Молниеносно я схватила подсвечник и со всей дури треснула его по башке. Мужика сначала повело, а потом он схватился за голову и осел на пол, закатил глаза и отрубился. Раздался звонкий крик экономки, но я шикнула, и она умолкла. Я подошла к опекуну и проверила пульс, живой. Просто вырубила гада, скоро очухается. «Милая, иди к себе!» Подняла я взгляд на девочку, и та в страхе убежала вверх по лестнице. «А ты мне поможешь? Есть у вас темница или что-то в этом роде, где можно запереть этого гада?» «Есть!» Пропищала экономка и разрыдалась. «Что же теперь будет?» «Спокойно, доверься мне, давай, я за руки, ты за ноги!» «Живее, пока не очнулся!» Потащили мы Колдера через холл вниз по лестнице. «Тяжелый скотина!» — сетовала я, приложив его головой еще пару раз о ступеньке. «Здесь дверь на засов запирается. Он никак не выберется, и окошко есть для еды. Иногда он держал тут провинившихся слуг». Пояснила взмокшая от перенапряжения нара, указывая на внушительную дверь в сыром подвале. «Подходит. Его магия не спасет?» Он не выберется с ее помощью. Нет, она только на людей действует. Но почему-то не на вас, Дина. Втащили мы мужчину в помещение, которое напоминало тюремную камеру. Темно, сыро, в углу ведро с крышкой для отхожих дел и топчан по типу того, на котором спит старушка в хижине. Сойдет. Самое то для этой свиньи. Как знать, может, это мой дар? Как считаешь? Пожала я плечами и закрыла дверь. Мы вместе задвинули большой металлический засов и одновременно выдохнули. «Я не знаю, леди. Ваша душа вполне может обладать даром. Но что же мы теперь будем делать? Колдору подчиняется вся прислуга и стража». Посмотрела она на меня с надежды в карих глазах. «Мы всех уволим, Нара. Я же имею на это право». «Да, управлять поместьем вы имеете право, но графством...» «Ничего, начнем с малого». Скажем, что Колдер уехал по делам, сменим всю прислугу и наберем новую стражу, которая будет мне подчиняться. А потом и графством займёмся. Видела я, до чего этот козел народ довел. Хватит. А с ним что делать?» Кивнула она на дверь. «Пусть посидит, подумает над своим поведением. Пару месяцев», — подмигнула я игривой экономке.